Кир-лирик. Пешки богов. Демоненок. Книга первая. Текст читает Сергей Уделов. Пролог. Сделка. «Приветствую тебя, демон!» — произнес человек в сером плаще с накинутым на голову капюшоном. «Добрался без проблем?» «Все-таки не у каждого детища хаоса хватит селенок открыть окно, вскрытую от непосвященных удаленную частичку вселенной». «Здравствуй!» Больше прибывший гость не успел сказать ни слова. В микродоле секунды невидимый даже для глаз демона человек оказался за его спиной, а острием кинжала надавил гостю под подбородок При этом вторая рука так и осталась под плащом, а накинутый капюшон даже не шелохнулся. «У меня много имен. Не надо их произносить даже здесь, где подслушать почти невозможно. а именно это самое почти не дает полной гарантии. Для тебя я высший. Так и называй меня». — Надеюсь, ты почувствовал, что за кинжал у меня в руке. — Уж очень он любит поглощать души вашего разумного вида. — Хотя разумным его можно называть с большой натяжкой. Раздалось угрожающее шипение из-под капюшона. — Приветствую тебя, Высший. — Да, я чувствую, малый поглотитель души, понимаю... что после удара этим ножичком мне уже не суждено уйти на перерождение. Но сейчас не я, а ты нуждаешься во мне. Так что давай поговорим без этой показухи силы, присущей вашей братье». Даже не моргнув, спокойно ответила дитя хаоса, но внутренний испуг навсегда исчезнуть из мироздания появился. При этом все же подумал, что с каким бы удовольствием разорвал бы на куски этого надменного ублюдка и с наслаждением бы высосал его душу. Но пока сил демона, почти высшего повелителя одного из доменов Инферно, не хватает для уничтожения этого бессмертного существа. «Убить бессмертного!» мысленно ухмыльнулся демон своей же шутки но внешне так и остался невозмутимо спокоен хорошо давай о делах я тоже ценю свое время хоть и понятие это относительное уже спокойным тоном произнес человек или как он сам себя назвал высший при этом непринужденно щелкнул пальцами и пустота вокруг начала заполняться Под ногами появился выжженный песок с сероватым оттенком, небо затянуло серо-малиновое гуще, напоминающее сплошные облака без просвета и намека на солнце. Из ничего выросли два вулкана, которые рывками выбрасывали раскаленную лаву, стекавшую во множество расщелин и оврагов вокруг собеседников. При этом температура не поменялась ни на градус. и все изменения происходили в полной тишине. — Я думаю, что в иллюзии твоего родного мира и беседу тебе вести будет комфортнее, — с явным сарказмом произнес высший бессмертный. — Дешевый фокусник! — хмыкнул демон. Человек пропустил мимо ушей это замечание и, как ни в чем не бывало, продолжил. — «Надеюсь, ты не забыл условия подписанного нами контракта?» Вынул руку из-под плаща, в которой был зажат скрученный в трубочку свиток. Вместо ответа демон снова лишь ухмыльнулся. Выждав небольшую паузу, как говорят смертные, несколько ударов сердца, человек продолжил. но ну, тогда коротко освежу твою память». «Ты, дитя хаоса, имя опустим, обязуешься в оказании помощи мне. Почти любой моей просьбе, естественно, по мере твоих возможностей. Условия выполнения этой просьбы тоже опустим, их слишком много. В обмен на это ты получил две черных сферы хаоса». «Все правильно, высший. Я помню условия контракта». и дальнейшее обсуждение выполнения этой писульки разумно только после того, когда озвучит, что от меня требуется. При этих словах морда демона приобрела такой вид, словно он только что получил под хвост пинка от одного из святых архангелов. Продолжая игнорировать замечание в свой адрес, бессмертный продолжил. а моей информации...» «Те две сферы очень помогли тебе в ваших внутренних разборках с неким Амдусциасом. По крайней мере, ты не проиграл ту войну, но и не выиграл. Хотя первое утверждение логично, иначе меня уже не было бы требовать должок». Все это он произнес, ухмыляясь и не скрывая презрения, что мгновенно вывело из напускного спокойствия демона. И «Я клой тебе в зад!» — зрычал он, при этом уже не контролируя себя, выпустил здоровенные когти и начал переход в боевую трансформу. «Наши разборки тебя не касаются!» «Спокойно! Спокойно!» Выставив обе ладони вперед, успокаивающим тоном произнес «Человек», наигранно делая вид, что испугался. Но нечеловеческий оскал из-под капюшона говорил об обратном. Вспомнив, с кем разговаривает и чем для него может кончиться его нездержанность, дитя хаоса вернул свой прежний вид, и небольшой промежуток времени, тяжело и часто дыша, успокаивался и гасил врожденную безумную ярость. — Ладно, перейдем к сути нашей беседы. Выждав, когда гость полностью придет в себя, произнес высший. — У меня появилась необходимость... В одну из вселенных, из одного мира в другой, переместить душу разумного смертного. И это нужно провернуть так, чтобы никто из моих братьев об этом не узнал. Хоть и по последнему пункту тебе верить себя не уважать, но он прописан в контракте. Так что тут для тебя без вариантов. Иначе станешь моим рабом, то есть по сути моей ручной зверюшкой». Демон выглядел озадаченно. В его рогатой голове было очень много вопросов, но, боясь подвоха и зная, что на большинство ответов не получит, он задал основной. — Почему ты сам этого не сделаешь? Для тебя это раз плюнуть? Ну, почти плюнуть и почти раз. — Что ж, ты меня не разочаровал. — Именно этот вопрос я от тебя и ждал, — ответил человек. — Ну, объясню по порядку, а потом будешь спрашивать. Дождавшись кивка рогатой головы, продолжил. — Мир, откуда надо изъять интересующую меня душу, местный разумный называют Земля. Мы его называем «синяя планета». Так вот, этот мир с недавнего времени, по сути, принадлежит всего одному светлому богу. «Не считая мелких башков, которых он давит с завидной периодичностью, и последние несколько тысяч лет я с ним в не очень дружеских отношениях, и мое вмешательство только усложнит эти отношения». Тут Высший замолчал, видимо, предавшись воспоминаниям, связанным с этим миром. Но продлилось это не больше минуты, и, видя вопросительный взгляд демона, продолжил. «А вы, рождение хаоса, появляетесь в этом мире с патологической настойчивостью. Сейчас, правда, реже, но прецедентов много. Так что твое появление ни у кого не вызовет подозрений, но претензии могут быть. Ну, тут уж сам справляйся. И вас, демонов, трудно отследить». Вы же постоянно таскаете души смертных из всех миров, а мне светиться в этом деле не с руки. Ладно, что-то я разоткровенничался с тобой. Цени, а мог бы просто приказать. На последнее высказывание демон оскалился. Единственное условие. Делая вид, что не заметила оскала собеседника, бессмертный продолжил. Новый сосуд для вселения должен быть человеческой расы, мужского пола и не моложе десяти циклов. Демон ничего не спрашивал и сидел с задумчивым видом. И если включить воображение, то можно было услышать, как скрипят несуществующие шестеренки в рогатой голове. Неожиданно он резко пробасил. — Как говорились! Человек удивился. ни такой реакции быстрого согласия он ожидал, но комментировать не стал и промолчал. — Только один вопрос, — прорычал демон, — как узнать нужного смертного и в какой мир его доставить? — Это два вопроса. — Здесь, — передал в когтистую лапу маленькую коробочку высшей, — все координаты и слепок его ауры. Хорошо. — Вот координаты, нужные мне сейчас. Открой окно, я удаляюсь. О выполнении контракта ты узнаешь, когда самоуничтожится свиток. Высший молча сделал круговое движение рукой, и перед ними появилось окно по полученным координатам, в котором был виден первозданный хаос или, не для посвященных, пугающая своей энергетикой чернота. Дитя Хаоса развернулся и также молча шагнул в эту черноту, а по сути в межмировой телепорт. И если бы в момент его перехода Высший Бессмертный видел довольную ухмылку убывающего гостя, то, заподозрив подвох с его стороны, незамедлительно бы отделил наглую рогатую голову от его чешуйчатого тела. Но Высший Светлый Бог... а это был именно один из сильнейших светлых богов, не заметил этого. Он был слишком погружен в мысли о неправильном поведении этого почти высшего демона. А когда портал закрылся, бог оскалился и с ухмылкой произнес пустоту. — Все прошло даже лучше, чем я планировал!